кооператив озеро в четырнадтом 15 веках гильдии существовали в основном для того чтобы защищать монополию в некоторых областях промышленности или регионах за монопольные привилегии гильдия отстегивала у строителю регулярный бакшиш члены гильдии могли конкурировать между собой но никаких понаехавших не было они жесткие изгонялись из бизнеса кровавым сапогом торговцы тоже создавали гильдии В Англии они назывались регулируемые компании, и зачастую называли их подалеким диким регионом, в которых они имели монопольное право вести торговлю. Индийская компания, африканская компания, русская компания. Она, кстати, самой первой считается. Зарегистрировали ее в 1554 году. То есть мы для них, в общем-то, как 500 лет назад были дикарями, так и остались. Члены гильдии создавали кратковременное партнерство при организации отдельных экспедиций компания спонсировала такой тур, и ее члены могли выгодно вложиться. Потом уже можно было вписаться в конкретную экспедицию или зажать денежки и забить на это дело. Сперва вкладывались акционеры, а если денег не хватало, обращались ко всяким лохам и впаривали им тему. То есть участвовать могли и люди извне, но они должны были заплатить членский взнос, вдобавок к своему вложению. А члены гильдии потом снаряжали корабли и на них сами же плыли. Первые известные акционерные корпорации – это голландская и английская Ост-Индийские компании, которые были созданы для конкуренции с испанской и португальской доминацией на островах Юго-Восточной Азии. В Испании у них была госпрограмма поддержки, конкистадоры оголтело качали у инков серебро и снаряжали чартеры на Пхукет. В Англии же король ни черта не помогал своим купцам, потому что побаивался, что испанцы ему устроят адскую порку хотя в 1588 году фрэнсис Дрейк капитан фрэнсис Дрейк. дико вломил испанской непобедимой армаде и англичанам немного полегчало в плане отпуска на островах. В те времена тур в Таиланд длился примерно три года, а на такой срок и под стрёмную тему путешествия в гости к туземцам взаймы никто не давал. Поэтому пацанам приходилось втюхивать всяким пассажирам доли в будущей прибыли. Для основания о индийской компании, собралось около 200 рисковых парней, они и проплатили первый чартер. Сначала каждая экспедиция снаряжалась и финансировалась отдельно, а прибыль и все вложения делились после возвращения. Но в дальнейшем капитал из одного вояжа стал перетекать в финансирование следующего, так они потихоньку стали похожи на современные компании. Тогда же начали появляться отличия директоров от инвесторов, А члены гильдии постепенно вышли из моды и превратились в офис менеджеров на зарплате. Корпорации эти имели влияние самого высокого пошиба. У королевы и аристократии имелись солидные вложения в английскую ост-индийскую компанию, и, естественно, контора получала всяческие ништяки в коридорах Биг Бена. Ну и они выплачивали что-то вроде дивидендов государству. С нашей точки зрения, это похоже на налоги, но тогда это было больше похоже на взятки, хотя и считалось в порядке вещей.